Дмитрий Силов Закон охотника Полуденное солнце зияло в небе кровавой дырой от комбинированной пули. Неважное сравнение, согласен. Но когда видишь чего-то слишком много, поневоле начинаешь узнавать увиденное во всем, что попадается на глаза. Машина неслась вперед. Знакомый въедливый голос снесся из динамика навигатора, сообщая, что до ближайшего поворота осталось 3 километра. Андрею Краеву было все равно — 3 или 300 И его абсолютно не волновало, что случится в конце этой дороги. Он был уверен. Все будет хорошо, если этого сильно захотеть. Много ли нужно мужику для счастья? Не особо много, поверьте. Когда у тебя нормальная тачка под рукой хорошее оружие, рядом с тобой сидит самая лучшая в мире девушка, то о счастье как-то и не мечтается даже. Глупо мечтать о том, что у тебя уже есть. И сейчас Андрею искренне хотелось, чтобы эта дорога не кончалась никогда. За поворотом шоссе на обочине стоял фургон. Недорогое авто российского производства, на котором труженики села обычно перевозят сельхозинструменты и мешки с картошкой. В меру обшарпанный ненавязчиво заляпанной мокрой глиной. Ровно настолько, чтобы сотрудник госавтоинспекции скользнул по нему взглядом и отвернулся. Тормозить колхозника с нечитаемыми от грязи номерами? Только время зря терять. Из фургона неторопливо вышел человек в затертом охотничьем комбинезоне. На ногах кирзовые сапоги до колен. На голове просторный и глубокий капюшон, скрывающий лицо. В руках человек держал брезентовый чехол для удочек, еще советского производства. Молния чехла была немного расстегнута, так как он явно не подходил по размеру для своего содержимого. Из него торчали наружу кончики двух дешевых бамбуковых удочек. Даже если бы бдительный принципиальный госавтоинспектор и остановил такого персонажа, то увидев его комбинезоны древний чехол с удочками, которые явно старше самого инспектора, без дополнительных разговоров махнул бы полосатой палочкой. «Езжай, мол, нищебродище несчастное, своей дорогой, и чтоб глаза мои тебя не видели». Тем временем человек в комбинезоне положил на капот чехол с удочками и расстегнул молнию до конца. Две половинки чехла раскрылись, и стало видно, что кроме удочек в нем лежит длинное устройство странного вида, похожее на ружье, равномерно обмотанное кольцами толстой проволоки, к которому сверху прикреплен прибор, похожий на маленький старинный ламповый телевизор. Взяв в руки это несуразное, явно тяжелое устройство, человек резко дернул головой назад. Капюшон упал, открыв узкое волевое лицо с внимательными немигающими глазами. Было в этом лице что-то поволчье и хищное, неприятное, отталкивающее, вызывающее непроизвольное желание отвести взгляд. Вряд ли такие глаза бывают у рыбаков и сельских жителей. Скорее они встречаются у охотников, привыкших выслеживать добычу. Из-за поворота дороги выехал дорогой внедорожник и принялся быстро набирать скорость. Когда ты сидишь в такой машине, а перед тобой пустая дорога, грех не побаловать скоростью себя и подругу, сидящую рядом. Для многих счастье так и выглядит. Машина, женщина, скорость. Человек в комбинезоне вскинул странное устройство, Нажал одну кнопку, вторую, глянул в экран телевизора и, удовлетворенно хмыкнув, вдавил пальцем небольшую скобу, отдаленно напоминающую спусковой крючок. Проволока, которой было обмотано устройство, ярко засияла холодным белым светом. Меж ее колец часто и зло застрекотали крошечные молнии. Человеку в комбинезоне внезапно показалось, что воздух вокруг него стал плотным и вязким словно пропитанным невидимым клеем, стянувшим кожу на лице и сковавшим все тело. Правда, это продолжалось недолго, может, долю секунды. Внезапно устройство дернулось, и человек едва не выронил его из рук. Проволока больше не сверкала. Исчезли молнии. Зато там, на дороге, больше не было красивой машины. На ее месте зияло нечто, напоминающее дыру в пространстве, на краях которой потрескивали лазурные молнии. Изуродованное пространство дрожало и грозило схлопнуться обратно, но молнии, то и дело пробегающие по краям разреза, держали его словно электрические пальцы. Явление было странным, пугающим и притягивающим одновременно. Человек вытянул шею, отчего его лицо стало еще больше похожим на волчью морду. Прищурился, но не смог разглядеть за границей между мирья ничего, кроме серой травы и серого свинцового неба похожего на подвешенную в воздухе гигантскую могильную плиту. В следующее мгновение раздался треск, хлопок, и дыра в пространстве исчезла, словно ее и не было. «Наверное, я никогда к этому не привыкну», — усмехнулся человек, щёлкая каким-то тумблером на своем устройстве, рядом с которым была прикреплена металлическая табличка с надписью «Экспериментальный дезинтегратор пространства». Неудобный агрегат, но идеальный для чистой работы. Тот, кто его изобрел, настоящий гений. Все-таки иногда ученые-людишки — это не только живые сосуды с кровью, но еще и мозги, которые тоже порой бывают полезными. если использовать их не в качестве деликатеса, а по прямому назначению. Я устал. Я смертельно устал быть кем-то. Меченосцем с предназначением убивать всех, кто неугоден мирозданию. Спасителем человечества. Надеждой для других. Когда ты постоянно спасаешь кого-то, убивая тех, от кого спасаешь, по неволе однажды задаешься мыслью, «А на оно всё мне надо? Буду ли я когда-нибудь жить своей жизнью? Для себя, а не для кого-то?» Оказывается, особенно часто такие мысли посещают, когда кто-то убивает девушку, которая любила тебя и которую, оказывается, любил ты. В основном понимание такого рода приходит после потери. Она к тебе льнет, а ты, сволочь такая, воспринимаешь это как должное. Даже порой кривишься высокомерно, мол, поднадоела она слегка со своей любовью. А потом раз — и все. И у тебя на руках ее остывающий труп, а в памяти навечно глаза. Застывающие покрывающиеся прозрачным льдом смерти. Но это еще не все. Ты идешь туда, где можешь вернуть ее к жизни, и в результате оживляешь другого. Друга. Настоящего. Который просто обязан спасти свою семью. Я знаю, он их спасет, он такой. Он всегда добивается своего. Наверное, я поступил правильно. Как меченосец. Спаситель других. Но чего же тогда у меня в голове постоянно, словно надоедливый флюгер, пинаемый ветром, крутится один и тот же вопрос? Почему ты оживил его, а не ее? Почему? Такого рода мысли любой мужик всегда гоняет не один, а в компании. С бутылкой. Потому что иначе можно сойти с ума. А с ней легче. И пусть это не так. Пусть потом будет гораздо хуже. Но ведь когда протрезвеешь, и похмелье начнет разрывать голову изнутри, можно купить еще одну бутылку. И еще одну. И еще. До тех пор, пока не закончатся деньги. Они у меня были. Когда я выходил из Института аномальных зон, Кречетов догнал меня и сунул в карман пачку купюр. «Зачем?» — спросил я тогда. «И за что?» «Моя жизнь стоит дороже», — хмуро сказал ученый. «Но дело не в этом. Уходи из зоны, сталкер. Нет у тебя больше ничего. Ни сверхъестественных способностей, ни личной удачи, ни предназначения. А вот недоброжелателей, жаждущих твоей крови — море. И хотя теперь ни монументовцы, ни борги до поры до времени тебя не тронут, других врагов ты себе тоже нажил немало. Поэтому уходи. Начни новую жизнь». Я тогда не дослушал Кречатого. Повернулся и ушел. Правда, недалеко. В село Араная, расположенное в 3,5 с километрах от КПП Дитятки. Ценное тем, что там был кабак под названием «Второе кольцо», в котором сталкеров обслуживали вне очереди. Раньше Араная располагалась между вторым и третьим кольцом обороны, окружавшими зону. Сейчас же от тех колец не осталось вообще ничего. Военные ушли, а местные быстро снесли столбы и разворовали колючую проволоку. И сейчас лишь жиденькое первое кольцо, еще называемое Кордоном, отгораживало мир от зоны. Там. Далеко. В целых трех с половиной километрах отсюда. Хозяин кабака, он же бармен по совместительству, как только увидел меня, изменился в лице. Узнал. Что ж, неудивительно. Помнится, в свое время я тут у него не хило пошебуршил. Вон на щеке и левой руке хозяина заведения какие значительные шрамы от собачьих зубов остались. Но мне было плевать на то, что там думает обо мне этот усатый любитель кормить клиентов собачатиной. Мне нужно было перестать думать. И я заказал первую бутылку. Опустела она довольно быстро. Когда тебя так кроет, водка идет, как вода. Даже без закуси. Есть не хотелось. Да и не стал бы я заказывать жратву в этом заведении, где в соседнем помещении специально откармливают собак на жаркое. Наверное, и водяру в этом кабаке тоже пить не стоило. Но сейчас мне было нужно просто забыться. И я заказал вторую бутылку. Со второй мне слегка полегчало. Столы, барная стойка, головы мутантов, развешенные на стенах, потеряли чёткость очертаний, словно я смотрел на них через мутное стекло. И мысли в голове тоже сделались расплывчатыми скользкими, не царапающими душу и сердце. Не сказать, что хорошо мне стало, а как-то похрен на все. Хотя я немного удивился, почему это в кабаке так резко исчезли все посетители, кроме троих, которые сейчас хором направлялись ко мне, беря в кольцо. А еще за стойкой бара стоял хозяин ресторана, нехорошо скались и баюкая в руках короткоствольный охотничий помповик. Несмотря на то, что я довольно основательно налезался, Ситуацию оценить все-таки смог. Невеликий труд для сталкерского мозга, даже отравленного алкоголем. Как говорится, опыт не пропьешь. Стало быть, хозяин второго кольца решил поквитаться со мной за прошлое. Но сразу заняться разборками не рискнул. Подождал, пока я как следует нажрусь. Потом потихоньку избавился от посетителей и сейчас готовился к вожделенной месте. На всякий случай, держа в руках страховку от непредвиденных обстоятельств 12 калибра. На стол передо мной грохнулись два огромных кулака. Я с усилием поднял глаза. Ага, знакомая рожа. Повар этого заведения. Помнится этого кабана я запер в загоне с псами, предназначенными на убой. И если мне память не изменяет, раньше у этого пузатого здоровяка было три подбородка, теперь ни одного. Только неровные бугры розоватого мяса на том месте. И вместо рта — криво скроенная дырка. Короче, под носом у повара какая-то жуткого вида пластика была наворочена. Похоже, собачки своему палачу нижнюю часть морды отгрызли. Вот интересно. А ко мне-то какие претензии? Не я же отгрыз. Мои лениво пьяные мысли прервал громогласный рев повара. — Но все, сучара поганая! — «Песец тебе настал!» Один из кулаков оторвался от стола и уехал назад. Ну, ясно зачем. чтобы в лицо меня ударить. А я этого очень не люблю. Даже в поддатом виде. Поэтому, чисто чтобы не портить себе пьянку, я дернул рукой с зажатым в ней стаканом, содержимое которого щедро плеснуло в щекастую рожу. Водка в лицо — это всегда шок. Особенно если в глаза и в ноздри попадет. А я, похоже, не промахнулся. Мордатый хрюкнул, задохнувшись спиртным, но удар кулака это не остановило, хотя значительно ослабило. Думаю, если б повар мне со всей дури в нос зарядил, от него бы только мокрое место осталось. А так он просто взорвался болью, которая знатно так шибанула по мозгам, выбив из них алкогольный туман, который мгновенно сменился звериной яростью. Я как-то сразу понял, чего мне не хватало и зачем я на самом деле притащился в этот кабак, где меня совершенно точно никто не любит. Вот за этим самым. За яростью, которая разом затмевает все. И горе, и дурные мысли, и пьяный угар, которым очень многие мужики глушат негативные эмоции. За всплеском ненависти пришел я сюда, что словно выброс в зоне сметает все на своем пути. На верхнюю губу плеснуло горячей кровью. Во рту стало солоно. Но это лишь добавило энергии тому всплеску. Схватив за горлышко недопитую бутылку, Я со всей силы саданул ею по голове повара, ощутив при этом ладонью хруст трескающегося стекла, а может и черепа, по которому пришелся удар. Повар хрюкнул вторично, закатил глаза и сполз под стол. Но оставались еще двое, которые, увидев такое дело, практически одновременно выхватили из кармана складные ножи. Хорошо выхватили, правильно. Рывок, щелчок. И в руках у крепких парней, полностью готовые к работе, викторинокса. Грамотно продуманные туристические ножики с резучими 10-сантиметровыми клинками, специально сконструированными для открытия одной рукой. Ну да, здесь же уже не зона, где все с оружием ходят. Я-то свое тоже в схроне заныкал неподалеку от кордона вместе с рюкзаком, оставив при себе лишь бритву. Правда, она сейчас за спиной, под курткой спрятана. Пока доставать будешь эти два гаврика с повадками мастеров гоп-стопа, меня пудов порежут на лоскуты. Они метнулись ко мне одновременно, занося ножи для удара. Высоковато занося. Намереваясь со всей дури, чтоб клиент кровищей залился сразу и всерьез. Но я тоже не стоял на месте. Быстро шагнул влево предплечьем, блокируя руку с ножом. И ударил. Розочкой, зажатой в кулаке, прямо в лицо противнику. И вновь в руку отдалось хрустом стекла, крошащегося о лицевые кости. От такого удара морда мгновенно превращается в жуткую кровавую маску. Там же под тонкой кожей куда ни ткни куча сосудов, которые на повреждение реагируют, как наполненная водой грелка, пробитая гвоздем. Но я не стал рассматривать в подробностях, что там стало с портретом нападающего. Ну его нафиг, неприятная картина. Да и времени нет. Особенно, когда тебя сзади пытаются ножом пырнуть. Поэтому я сделал еще один шаг, заходя за спину раненого и толкнул его на товарища, рвущегося меня зарезать. «Упс», — как говорят в Америке. Не ожидавший такого поворота, товарищ не успел отвести руку и с разгона всадил нож в тело кореша. Глубоко вошло, по самую рукоять. «Ты что сделал, урод?» — заорал тот брызжа кровавой слюной из губ, развороченных розочкой. «Ты что наделал?» «Да я...» — потерянно начал было тот, разом растеряв боевой пыл и отпустив рукоять ножа и не договорил. Раненый, разобиженный моей разбитой бутылкой и викториноксом кореша, торчащим из груди, махнул рукой со все еще зажатым в ней ножом. И кореш мешком осел на скамью, держась за располосованное горло и пытаясь удержать кровь, тоненькими струйками бьющую меж пальцев. — Твою ж мать! — пробормотал убийца, глядя на дело рук своих единственным уцелевшим глазом. — Вот ведь мля! И тяжело рухнул на стол, за которым я только что сидел. Ну да, нормальный ход. Естественный, можно сказать. С ножом в сердце обычно долго не живут. Я облегченно вздохнул, и тут увидел неприятное. Хозяин второго кольца, вскинув помповое ружье, целился в меня. На таком расстоянии, из 12-го калибра что пуля, что дробь, фатальны. В помещении вообще лучше автоматную пулю поймать, чем охотничью, которая нынче за редким исключением экспансивная, то есть разворачивающаяся в теле жертвы наподобие цветка. Вообще современный автоматный калибр 545 больше рассчитан на выведение противника из строя, то есть ранение, которое стране противника обходится дороже, чем убийство, лечить солдата намного затратнее, чем похоронить. А охотничья пуля всегда предназначена для скорейшего убийства зверюшки, чтоб та сама не мучилась и не мучила охотника, которому совершенно неинтересно гоняться за подранком. Все эти мудрые мысли промелькнули у меня в голове за долю секунды, пока палец бармена выбирал слабину спускового крючка. Я понимал, что уже не успеваю нырнуть под стол, что черный дульный срез ствола помпового ружья вот-вот полыхнет пламенем, после чего рожа хозяина второго кольца непременно озарится торжествующей ухмылкой. Не озарилась. Потому что в лбу бармана внезапно образовалась маленькое черное отверстие, а на бутылке, выставленные на многочисленных полках, за его спиной обильно плеснуло красным. Так бывает обычно, когда в район так называемого третьего глаза врезается пуля, которая, пройдя через мозг, выносит нафиг затылочную кость вместе с содержимым черепушки. Бармен дернулся. Ружье выстрелило в дешевую люстру над моей головой, а сам хозяин второго кольца обрушился спиной на полке, после чего в облаке из падающих бутылок упал за стойку. Я повернулся в сторону входной двери, откуда прозвучал спасительный выстрел. «Такие дела упокои его зона», — сказал человек с пистолетом, перешагивая порог кабака. «Здорово, снайпер. Признаться, задолбался я тебя искать. И, похоже, нашел вовремя». «Здорово, меченый», — сказал я. «Не могу не признать, что на этот раз Ктулху принес тебя вовремя». «Всегда пожалуйста», — хмыкнул сталкер, пряча пистолет в кабуру. — Вижу, я нажрался ты нехило, если стоял столбом и смотрел, как этот свинопапа собирается тебя пристрелить. — Ты вроде говорил, что меня искал, — поморщившись проговорил я. — Всегда неприятно, когда тебя тычут рылом в твой косяк. — И чем обязан, если не секрет? — Да, понимаешь, есть тут одно дельце, — сказал Меченый, спихивая славки бесчувственное тело повара и усаживаясь на нее я думаю, в свете того, что ты мне только что свою жизнь задолжал, у тебя совести не хватит отказать мне в помощи. У него было все. Девушка, машина, дорога. Было. На повороте он слегка притормозил, после чего вновь вдавил в пол педаль газа. Дорогой автомобиль довольно заурчал, словно мощный прирученный зверь и начал стремительно набирать скорость. А дальше Андрей даже и не понял, что произошло. Внезапно пространство перед капотом машины разорвалось, словно тонкая пленка, и в этот разрыв автомобиль влетел на полной скорости. Потом был мощный удар. И темнота. Очнулся он от холода. С усилием разлепил веки, стянутые какой-то коркой. Но увидел лишь несколько странных серых травинок, маячивших перед лицом, и местами заляпанных ссохшейся кровью. Он попробовал пошевелиться. И пришла боль. Адски заныла рука чуть ниже локтя. Закружилась голова, заломила грудь. Но Андрей давно привык к боли, и это была не самая страшная из тех, что ему пришлось испытать. Собрав волю в кулак, он сжал зубы, чтобы не застонать, и, поднатужившись, попробовал подняться с холодной земли, на которой лежал. С третьего раза получилось. По всему организму, словно отрава, разлилась мерзкая слабость. Тело просило отдыха, но Андрей не дал ему такой поблажки. Сначала Краеву надо было понять, что произошло, а также разобраться, куда он попал. Что это за странное место с серой травой, словно специально окрашенной пепельной краской? И главное, где Маргарита? Первое, что он увидел, был его автомобиль со смятым в гармошку капотом, врезавшийся в странное кривое дерево без листьев. Но не жутковатое с виду дерево было самым странным в этой картине. С автомобиля было снято все, что можно было снять. Двери, колеса, сиденья, обшивка салона. Ничего этого больше не было. Неведомые мародеры оставили лишь искореженный кузов, от которого отодрали даже крышку топливного бака. Понятно, что нечего и думать, искать в изуродованной машине оружие и деньги, которые были с собой. Маргариты тоже нигде не было видно. Убили? Утащили с собой, как трофей? Все возможно. Но почему тогда не убили, либо не взяли в плен его? Только сейчас Андрей осознал, что на нем нет одежды. Мародеры сняли с него абсолютно все, прежде чем оставить валяться рядом с останками еще совсем недавно роскошного автомобиля. «Сочли мертвым? Или решили, что тяжеловато будет тащить с собой мускулистого израненного мужика, который находится в глубокой отключке и, скорее всего, вот-вот сдохнет? Впрочем, неважно, что там было у них в головах. Имеем то, что имеем». Краев несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул с напряжением по системе спецназа, заставляя организм включиться в работу. «Стало немного легче, хотя и больнее». Жутко заныла голова, которая, похоже, при аварии воткнулась в лобовое стекло, а также лопнула засохшая кровавая корка на распоротой руке. Рана не опасная, но кровит, зараза. Ерунда. С его способностями это так, пустяки. Андрей поднес руку к рту и слезнул выступившую кровь. Кровь слизнулась, но сама рана затягиваться не спешила. Ничего с ней не произошло особенного разве что алые капли начали снова набухать в ней. И как это понимать? Уволенный в запас старший лейтенант спецназа Андрей Краев уже успел привыкнуть к тому, что раны у него излечиваются прямо на глазах. Случились однажды в его биографии некоторые события, после которых он обрел способность к практически мгновенной регенерации, а также получил очень специфическое оружие — два коротких меча в предплечьях, способных сливаться в один более габаритный и многофункциональный. Подробнее об этих событиях рассказывается в романе Дмитрия Силова «Кровь охотника». Но сейчас излечиться почему-то не получилось. От того, что башкой нехило приложился. Или местность, в которую он попал, так негативно влияет на исцеление. Так да кто ж его знает. Ну ладно. А как с мечами? С мечами тоже было плохо. Сколько Андрей мысленно не вызывал их, Вылезать из ладони и клинки не желали ни в какую, словно и не было их больше в руках. «Ну, зашибись!» — пробормотал Краев, ёжась от холода. Промозглый сырой осенний вечер давал о себе знать. «Ладно, будем решать боевую задачу тем, что есть под рукой. Первым делом, оказавшись в непонятной ситуации, любой подготовленный боец позаботится об оружии. Пусть это будет хотя бы палка или камень. Все лучше, чем ничего». Палок и камней вокруг не наблюдалось, зато имелся остов искорёженного автомобиля. От него Андрей отломал зазубренную железяку с острым краем, длиной сантиметров 30. Ещё веревку или кусок материи где-то найти, чтобы обмотать противоположный конец, превратив его в подобие рукояти. О, тонкий лоскут кожаной обивки с потолка машины свешивается. Годится. Оружие получилось корявое, но в руку легло более-менее. Сойдет, в общем, на первое время. Для русского человека в боевой ситуации любое примитивное оружие есть лишь способ раздобыть себе что-то более приличное. Между тем становилось все темнее. Но Андрей в сумерках сумел отыскать следы, которые оказалось несложно прочитать, ибо мародеры и не думали скрываться. Их было пятеро. У двоих следы вдавлены в землю глубже, чем у остальных. Ясно, несли Маргариту. Понятное дело, девушка молодая, красивая, знатный трофей для тех, кто не брезгует ничем ради наживы. Главное, чтобы они ничего с ней не сделали. Но об этом лучше не думать. Следы были относительно свежими. Примятая трава еще не успела распрямиться. Сколько он провалялся в отключке? Часа три? Больше? Пока мародеры машину раскурочили, пока загрузились добычей, времени прошло немало. Впрочем, не важно сколько потому что Андрей уже несся по их следу. И хоть вело его периодически в сторону от слабости, но было понятно, бежать надо по-любому, пока у него есть фора. Ибо тот, кто преследует на легке, всегда быстрее тех, кто идет груженный под завязку краденным добром. Пока бежал, разогрелся слегка. Вроде даже и полегче стало. Организм когда лучше всего восстанавливается? Правильно. Не когда лежит и охает, а когда борется со своими проблемами. Вот и сейчас Андрей боролся. Стиснув зубы и кулаки, до боли в ладони сжимая свое импровизированное оружие. Если только эти гады Риту пальцем тронули, ох, как же они позавидуют мертвым. Мысли как комары. Вроде и гонишь их, а они все равно возвращаются. И жалят, и подстегивают, заставляя бежать быстрее. Следы вели в лес, и Краев рванул туда, в бы не раздумывая, по старой привычке продолжая бежать рядом с цепочкой следов, дабы не затоптать. Так учили, и это уже в крови, даже если можно и не соблюдать вбитые в голову правила. В кустах что-то затрещало, полыхнуло, к Андрею потянулась довольно толстая молния, но не достала. В воздухе запахло озоном. Что это? Блин, и деревья какие-то странные. Не сказать, что страшное. Без листьев. Ветви словно изломанные щупальца осьминогов. Вообще ни на что не похожие деревья. Впрочем, похрен на них. Главное не потерять след, который уже еле виден в вечернем сумраке, ставшим еще более густым в лесу. Не потерял. Впереди забряжил свет, и Краев перешел на осторожный шаг. Ага, деревянный дом посреди леса, в котором окно светится. И под ним две автомобильные дверцы стоят, к стене прислонены. Вот они, голубчики. Недалеко ушли. Первым побуждением было выбить ногой хлипкую с виду дверь, ворваться в дом, а там уж как карта ляжет. Но Андрей усилием воли придавил в себе эмоции. Поймать пулю в живот можно многими способами. И таким тупым тоже. Перед любой битвой нужна разведка, воевать без которой значит стопроцентно проиграть. Это ему тоже в спецназе вдолбили. Поэтому Краев осторожно на полусогнутых подошел к окну и заглянул внутрь. Так, за столом возле печки буржуйки двое сидят. Жрут чего-то из алюминиевых мисок. Еще один дрова в нее подкладывает. У всех под рукой стволы. У того с дровами пистолет на поясе. Рядом с остальными на столе лежат обрезы охотничьих ружей. Одеты странно для леса. Тот, что с пистолетом, в кожаной куртке. Те, что жрут в толстовках с капюшонами, сброшенными на плечи. Явно не охотники. Гопота какая-то, что ли? И оружие странное. У нас в России гопники с обрезами не ходят. И Маргариты не видать. Ладно, разберемся по ходу дела. пойду к я до ветру схожу, — сказал один из жрущих, отставляя миску в сторону и поднимаясь со стула. — Иди и сходи, — буркнул тот, что в кожанке. — И окно открой про ветри, а то пробздели всю хату не продыхнуть. — Да ну нахрен, Остап, придумал тоже, пусть закрытым остается, — чавкая проговорил тот, что остался за столом. — Комары ж потом спать не дадут. Что ответил Остап, Краев уже не слышал. Он, прячась в тени дома, крался к двери. — А насчет комаров тот едок прав, сволочь. У Андрея уже все тело от их укусов чесалось. Но ничего, терпеть осталось недолго. Дверь открылась, из дома вышел парень в толстовке. чистый зараза. В одной руке обрез двустволки, в другой — газета. Постоял на крыльце, зевнул и направился к кустам, что густо росли неподалёку. Однако не дошел. Чья-то рука закрыла ему пасть, а в шею уперлась острая. Пикнешь, зарежу. — сказал на ухо очень спокойный и незнакомый голос. — Понял? Если понял, кивни. — Так, молодец. А теперь потихоньку двигай к кустам и не трясись. В штаны навалишь, а мне в них еще ходить. Первый страх почти всегда парализует. Зато потом может наступить реакция. Кто-то тупо, не думая, бросается бежать. А кто-то вспоминает, что он крутой чувак, которому нельзя зажимать рот и спокойно говорить на ухо, что делать. Этот в толстовке вспомнил. Рванулся, одновременно разворачиваясь так, чтобы воткнуть тому, что сзади стоит, обрез под ребра и нажать на спуск. Но не вышло. Воздуха не хватило. Справа в шею больно ткнулась острая, послышался треск разрываемой кожи и хруст трахеи, которую легко порвало зазубренное железо. А потом в разлохмаченную дыхалку хлынула соленая и горячая. Андрей рванул тело за плечо так, чтобы кровь из пробитой артерии хлестанула не на него, одновременно второй рукой выдергивая обрез из разом ослабевшей руки гопника. А я предупреждал. Без сожаления, сказал Краев, глядя, как оседает на землю умирающий булькая пробитым горлом. Сожалеть имеет смысл, когда умирает человек. А биомусор, который грабит попавших в беду и ворует девушек, не достоин никаких эмоций, кроме брезгливости. В воздухе явственно запахло свежей кровью, и дерьмом. Когда человек очень тяжело ранен, он почти всегда обделывается. Организм рефлекторно очищается от токсинов, чтобы они не попали в кровь. К умирающим это тоже относится. — Ясно. — негромко сказал Андрей, проверяя обрез советской двустволки ТОС-54 на наличие патронов. — Со штанами придется повременить. Патроны имелись. Магнумы. — твои уж мать! Тихо проговорил Краев. И хоть о покойниках говорят или хорошо, или ничего, но не удержался, пробормотав тихо. Дебил. Оба курка обреза были взведены. Хорошо, что бывший хозяин на спуске нажать не успел. Интересно, он вообще из этого обреза хоть раз такими патронами стрелял? Впрочем, теперь-то какая разница. Выбора все равно не было. Что ж, дело за малым. Приклад обреза был спилен под пистолетную рукоятку. Ну и ствол укорочен больше, чем наполовину. Аж цевьё на четверть сточено. М-да. Интересно было бы посмотреть на того, кто из настолько кастомного ружья попробует прицелиться и выстрелить. Даже не магнумом, а чем-нибудь попроще. Скорее всего, не только большому пальцу писец, но и зубам тоже. Обо всем этом Андрей думал, пока шел к дому. А как к крыльцу приблизился, мысли сразу куда-то делись. Хорошо в голове стало. Пусто. Чем меньше в ней мыслей перед боем, тем лучше. Ничего не отвлекает, остаются только рефлексы. Краев толкнул дверь. — че уже продрестался? — раздался из глубины дома ехидный голос. — Ага, — сказал Андрей, плотно берясь за обрез обеими руками и входя в комнату. — Раз и навсегда. Тот бандит, что сидел за столом, замер, не донеся ложку к рту. Второй у печки возился, дрова в нее пихал и даже не обернулся. Немая сцена продолжалась долю секунды. Тот, что с ложкой возле рта, замер, раскрытую пасть захлопнул, после чего его свободная рука метнулась к обрезу, лежавшему на столе, но не дотянулась. Андрей нажал на правый спусковой крючок. Грохнул выстрел, с недетской силой рванувший от дачи обе руки. А голова бандита взорвалась, словно начиненная динамитом, обдав кроваво-мозговой кашей ухо и шею того, что корячился у печки. Да уж. Охотничий патрон повышенной мощности — это ни разу не шутка. Вот только руки после выстрела заныли в суставах, будто не из ружья, а из небольшой пушки стрельнул, держа ее на весу. Хорошо еще, что ствол не разорвало. Работник печки подскочил, словно ужаленный азиатским шерстнем, в причинное место. И, прижавшись спиной к стене, уставился на Андрея глазами круглыми, как у совы. Вообще-то понять его можно. Когда тебя неожиданно обдаёт жидким фаршем из мозгов товарища, а потом ты видишь абсолютно голого мужика, целящегося в тебя из обреза, шок как минимум объясним. — Тебе чего надо? — заикаясь, промямлил бандит, напрочь забывший о пистолете, висящем на поясе. — Мне нужна твоя одежда, штаны и ботинки, — сказал Краев, усмехнувшись про себя. — Похожая сцена из известного фильма вспомнилась. А еще информация о том, где сейчас девушка, которую вы похитили. Да к это пацаны ее унесли, трясущимся голосом проговорил допрашиваемый, спешно стаскивая с себя куртку. Ты только только не стреляй. Ладно. Все все скажу и все отдам. Если все скажешь и все отдашь, не выстрелю, кивнул Андрей. Куда унесли? В раболатор, то есть в лабораторию, на озеро куписта. — Уже более связно, — пояснил бандит. Первый страх у него явно прошел, и сейчас он лихорадочно соображал, что делать. Впрочем, пока инфу сливает, пусть параллельно думает. Главное, чтоб ничего такого не надумал, за что придется стрелять по второму разу. Старенький обрез, выдержавший первый выстрел, вряд ли справится со вторым. Уже и так видно, что и ствол маленько в сторону смотрит. Значительный шат на лицо, и это плохо. — Что за лаборатория? «Да я хрен знаю, что там за робо... Твою мать! Короче, типа, то ли научники там сидят, то ли военные, и за людей деньги дают хорошие, которые не из зоны, по 50 косарей!» «Деньги не из зоны?» Андрей понимал, что уже ничего не понимает. «Лаборатория? Научники? Зона?» «Что этот тип вообще мелит? «Кстати, и камень у него довольно странный, на шее болтается». Словно крупная капля крови, перевязанная крест-накрест тонким кожаным ремешком. Нафига ему под одеждой такие украшения носить? Или снял, с кого и теперь все свое с собой постоянно таскает, чтобы подельники не спёрли? — Да не, люди им нужны не из зоны, — пояснил бандит. — С большой земли. По вам сразу видно было, что вы туристы, которые хрен знает, как через кордон на тачке проехали и в дерево вписались. Ты в натуре вообще не дышал. А может, Тарас, придурок, мля хреново тебя послушал? «Короче, тебя бросили, а девчонку я сказал длинному и гвоздю, чтобы мухой на куписту тащили, пока есть такая маза». «Куписта?» «Ну да, озеро такое. Если отсюда точно на восток идти, то прям к нему и выйдешь. Там у наушников база, и они башляют за людей, которых мы им доставляем. Поэтому и торопимся, а оно ж как. Сегодня дают бабло, а завтра скажут, все, кончилась маза». «Но ты не переживай, мы ее даже не трахнули, хотя длинный хотел. Но я ему сказал, что товар портить нельзя». Помнут девчонку, а потом наушники на куписте скажут, что не кондиция. — Ты закончил? — поинтересовался Краев, борясь с желанием рискнуть и все-таки нажать на второй спусковой крючок. — Да не видишь, что ли? Все снял! И ботинки тоже! Носки и труселя Т тоже надо или свои возьмешь? А Они вон там, в рюкзаке! Андрей на автомате перевел взгляд туда, куда указывал грязный палец бандита. И тут произошло невероятное потому что не может человек за долю секунды преодолеть 3 метра и выхватить обрез из рук противника. Андрей, может, и посильнее был, но от неожиданности не смог удержать оружие. — Так-то, отмычка зеленая! усмехнулся бандит, направляя ствол в лицо Краева и одновременно касаясь пальцами свободной руки камня, висящего на шее. — Ты поди за такие артефакты и слыхом не слыхивал у себя на большой земле лошара. Зря ты в зону поперся, и братана моего завалил зря. Конечно, Андрей не стал ждать, пока бандит в насладится моментом и намелит языком все, что собрался намолоть. Он рванулся влево, уходя с линии выстрела. Но противник оказался на редкость шустрым. Резко повел стволом вслед за головой Краева и нажал на спуск. Когда стреляешь сам, грохот не так слышен. А вот когда палят в тебя, почему-то оно всегда громче. Может, психологический эффект такой, может, что еще. Но последнее, что промелькнуло в голове Краева, было «Прости, Рита, не смог я тебя выручить». Хм, длинная фраза, которая как-то долго думалась. Пуля всяко быстрее летит, чем такое объемное прощание из семи слов, прокручиваемое в голове. В следующую секунду Андрей осознал «живой». И даже, похоже, не раненый. Только в ушах звенит изрядно, но от этого не умирают. А потом он увидел лежащего на полу бандита из развороченной глазницы которого торчал глубоко всаженный в нее ружейный курок. В кровавой каше был виден лишь его изогнутый кончик. Искореженный обрез валялся рядом. Понятно. Патрон повышенной мощности разорвал старое изношенное оружие, вогнав фрагмент ствола и оторванный курок в мозг стрелка. — Вот оно, значит, как, — сказал Андрей, слегка ошарашенный произошедшим. — Вроде уже и одной ногой на том свете стоял. А нет, удалось ту ногу обратно в этот свет втащить. И тут его внимание вновь привлек камень на груди мертвеца, который неестественно светился, словно внутри него кто-то зажег яркий крошечный фонарик. Краев подошел, нагнулся и сорвал с шеи трупа странное украшение. Нет, вроде не китайская поделка. Камешек реально светился сам собой, и, что еще более удивительно, покалывал ладонь словно тысячами мелких невидимых игл. Артефакт. — повторил Андрей необычное слово, сказанное бандитом. И попытался поднести камень поближе к лицу, чтобы получше рассмотреть странное переливающееся сияние внутри него. Попытался? И чуть тем камнем себе в лоб не заехал, потому что его рука стала двигаться намного быстрее, чем раньше. Охренеть! Только и смог промолвить Краев. Камень реально ускорял движение, чем объяснялась скорость, с которой бандит метнулся к Андрею и отобрал обрез. Другой бы, может, и удивился но не краев. Он и покруче повороты видал. И сейчас единственной его мыслью было лишь то, как можно было бы использовать найденное в своих целях. Связав порванный шнурок, он надел артефакт себе на шею. И сразу почувствовал сильное сжение в области груди, словно ему туда горящий уголек пристроили. И жар от этого уголька стремительно растекся по всему телу, будто выжигая его изнутри. Правда, неприятное ощущение быстро прошло, сменившись приливом бодрости и энергии. Годный тоник, хмыкнул про себя Андрей и принялся шарить по рюкзакам, которых в доме было больше дюжины. В своем, как и говорил покойный бандит, Краев нашел одежду, которую с него сняли на ловцы удачи. Куртки и брюки оказались изрядно выпочкины в крови. Поэтому Андрей предпочел воспользоваться шмотками покойного бандита. Только нижнее белье свое надел, да ботинки забрал. Приятным бонусом оказались броневставки, вшитые в кожаную куртку покойного. Не весть, какая защита от пули. Но все же лучше, чем ничего. В других рюкзаках Краев нашел толстовку, крепкие охотничьи штаны и тактическую рубашку со множеством карманов. Из оружия Андрей забрал АПС, висевший на поясе незадачливого стрелка, а также целый обрез, лежавший на столе. Правда, подходящих патронов под него в доме нашлось немного. Всего четыре штуки. Похоже, бандиты не столько стреляли, сколько пугали жертв, которые были заведомо слабее и при этом не совались к тем, кто был явно сильнее. Также Краев подвесил себе на пояс довольно крупный охотничий нож, еще советского производства. Изряд насточенный, но вполне еще годный для того, чтобы колбасу нарезать и горло врагу вскрыть. Ну и фонарь с компасом прихватил. Куда ж без них в лесу ночью. А еще в одном рюкзаке, по всем признакам, принадлежавшим одному из бандитов, лежала карта. Сильно потёртая на сгибах, надорванная с краю, со множеством отметок карандашами, авторучками и фломастерами, но пока еще читаемая. По самому верху карты шла надпись. «Генеральный штаб. Только для внутреннего пользования. Чернобыльская зона отчуждения. 1986 год». «О, дела!» — пробормотал Краев, припоминая, что он знал о Чернобыльской аварии. «Ну да, случилась она в Украине в том самом 86-м. Жуткая катастрофа». Но при чем тут эта карта? Зачем она бандитам? Коллекционный раритет? Андрей гнал от себя мысль червячком, сверлившую мозг, зачаток понимания того, куда он попал. Гнал. А сам искал на карте то, что он никак не должен был найти. И нашел почти сразу. Недаром же в спецназе столько отрубил командиром отделения. Синюю надпись — «Озеро Куписта». Так, приехали. Тихо произнес Андрей. Насколько он помнил, в его мире по Чернобыльской зоне вооруженные бандиты не шастали и для нужд ученых людей не похищали. И о неведомых артефактах, добавляющих людям силы и ускорения, в нем тоже не слышали. Итак, какой вывод? «Пока что, товарищ старший лейтенант, основываясь на исходных данных, остановимся на том, что тебя не пойми, каким макаром перетащило в Украину». Слегка обескураженно пробормотал Краев. Суя карту в боковой карман рюкзака, который он прихватил с собой, сложив туда все необходимое. Дальше действуем по обстановке. И вышел из дома. Теперь ему не нужно было идти по следу. Имея четкие ориентиры, российский спецназовец найдет цель не только ночью, но даже с закрытыми глазами.